поддержка для любимых. Бонус для тех, кому не хватило эпилога. Глава 1 «Минуту, пожалуйста, оставайтесь на линии». Я села в постели и широко распахнутыми глазами уставилась в темноту. На грудь успокаивающе легла костлявая рука. «Спи, моя хорошая, это всего лишь сон». «Сон?» «Сон». Я с облегчением глубоко вздохнула, возвращаясь в реальность. «Какое счастье!» Хриплым голосом прошептала я, потянув на себя чёрный шёлк одеяло одновременно укутываясь в объятия мужа. Прошло уже одиннадцать лет, как я уволилась, и десять, как я не принадлежу больше техномиру, в котором родилась. А всё равно до сих пор иногда просыпаюсь от таких снов. Гол тот успокаивающе коснулся губами моей шеи. Ты моё счастье. Я расслабляюсь, прижимаясь к мужу. Но тогда, одиннадцать лет назад... Я не мог не вернуться. Твёрдо сказал он, и горячая рука на моей талии лучше всяких слов говорила о том, что он и правда здесь, со мной, и можно забыть кошмар последних суток. Почему? Не придумала я ничего умнее. Он вёл танец легко и непринуждённо, в каждом движении была сила и уверенность. Я не сводила глаз с жёсткого вздёрнутого подбородка над чёрным воротником рубашки, подчёркнутого чёрным шёлковым галстуком. Не знаю, что было более нереальным, поверить в то, что его больше нет,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 Шепнул он куда-то мне в волосы, пока музыка, обволакивая, незаметно вела нас за пределы этого зала, за пределы леса, за пределы этого мира. Кажется, под ногами была пустота, но пока он держал меня вот так, за руку и в своих объятиях, это было совсем неважно. «Да», — выдохнула я, поднимая голову. Черты лица некроманта заострились, чисто выбритые щёки запали, вокруг совершенно нечеловеческих глаз залегли тени. Но сам взгляд был таким серьёзно вопрошающим, что пришлось пояснить. Я согласна на упыря. Рваный хриплый вздох был мне ответом, и... Звёзды и чувство невесомости под ногами сменились светом магических светильников и шахматными плитами пола хола-замка в мёртвом лесу. Взмахом руки, собрав мёртвую и просто неживую прислугу в холле, Голдотт встал за моей спиной и положил руки на плечи. «Отныне и до скончания времён эта женщина — ваша хозяйка и повелительница». Дальше шли слова на незнакомом мне языке. С опозданием я поняла, что язык мёртвых не принадлежит этому миру, а значит, мне есть над чем ещё поработать. Тем временем некромант начал по очереди вызывать каждого, называя по имени, и требовать на древнем, как этот мир, языке, обещания повиноваться. В течение часа мне принесли клятву верности зомбированный дворецкий восемь практически одинаковых вампиров с десяток зомби, судя по одежде разных полов, и множество скелетов в броне разной степени тления. «И что мне с этим делать?» — скептически уточнила я у повелителя мёртвых, когда мы снова остались одни. Представленная мне и поклявшаяся в верности прислуга исчезла так же технично, как и появилась. «Откуда мне знать?» — смутился гол тот внезапно севшим голосом. Я до сих пор поверить не могу, что это всё происходит на самом деле, что ты останешься навсегда. Я сглотнула подступивший к горлу ком, но слёзы всё равно снова скатились по щекам. Я... я до сих пор не верю, что всё закончилось, что твоя смерть оказалась дурным сном. Но она не была сном, — тихо проговорил гол тот ласково стирая мокрые дорожки с моих щёк. Просто у меня осталось очень важное дело в этом мире. Какое? Я запрокинула голову, вглядываясь в его чёрные, нечеловеческие, но такие родные и близкие глаза. «Сделать тебя счастливой, любовь моя!» Мы целовались, как безумные, как будто смерть снова могла встать между нами. Я едва почувствовала, как он, подхватив меня на руки, куда-то пошёл, как распахнул дверь в свою спальню, и на мгновение очнувшись от его слов, «О, небеса, неужели ты и правда здесь?» Я снова утонула в той чувственной бесконечной нежности, на которую оказался способен этот человек с выжженной до пепла душой. Но это только в сказках всё заканчивается свадьбой или, на крайний случай, согласием героини на онную. В жизни наутро перед влюблёнными встаёт целая куча вопросов, которые нужно решать. Поэтому первой мыслью, когда солнечный луч, невесть как просочившийся через плотные чёрные шторы, всё же разбудил меня, была «Что вчера было?» И ответ был очевиден. Я согласилась стать женой некроманта. И не просто умельца заставлять скелетов двигаться в нужном направлении, а самого настоящего повелителя мёртвых. Правда, вместо того, чтобы испугаться, я потянулась всем телом и хихикнула. Так далеко меня жизнь ещё не заносила, поэтому почему бы, собственно, и не да? Я покосилась на спящего рядом мужчину. Разметавшиеся во сне руки касались меня кончиками пальцев, пепельные волосы рассыпаны по подушке, нервно подёргивающиеся веки и нахмуренные брови. Я улыбнулась. Сомнений в собственном решении у меня не было. Когда-то давно, кажется, в прошлой жизни, мама дала мне отличный совет, когда я спросила её, как понять, что ты хочешь выйти замуж. Она улыбнулась своей тонкой, тёплой улыбкой и просто сказала, «Представь, что его нет. Вообще нигде и никогда. Что всё, что было между вами, тебе приснилось. Стало страшно? Значит, это любовь». Мне не надо было представлять. Я почти сутки прожила с этим знанием. Сутки я знала, что его больше нет. Этого мрачного, депрессивного и пессимистично настроенного некроманта, который, почувствовав, что я слегка отодвинулась, безошибочно протянул руку, чтобы касаться моего бока хотя бы кончиками пальцев. И за эти сутки я умерла сама. Нет, я дышала, строила планы, думала о будущем, но я была мертва, потому что жизнь без него была просто существованием. «Гол тот, мне нужно закончить дела в моём мире». Беззвучно, одними губами, прошептала я, понимая, что он не может меня слышать. «Я знаю, любовь моя», — ответил он хриплым со голосом. «И готов ко всему, что ты предложишь, кроме, пожалуй, ночёвок на диване в твоей квартире». Едва не подпрыгнув на постели, я уставилась на некроманта. «Я думала, ты спишь», — возмутилась я. «Я и спал», — ровным шёпотом ответил он, не открывая глаз, но улыбаясь так хитро, как будто подслушивал мои мысли. «Но тебя я услышу даже в вечности». Ну, раз ты проснулся, у меня к тебе есть пара вопросов и уточнений.